Глава 3 Вторая половина декабря. Пески Тафия. Владыка Четери слово держать умел, поэтому нашел время среди свалившихся на него городских забот, оставил во дворце молодую жену и полетел в елоу -Винь. Опять его приняли как дорогого гостя и снова возглавлял встречающих высокомерный и почтительный чиновник винь -Ло. Но дракон долгих церемоний разводить не стал. От отдохновения и омовения отказался. Приказал позвать тех, кто полетит с ним в пески, и накрыть обед прямо на берегу озера среди цветущего золотого императорского сада. И после обеда долго в этом самом озере плавал. А когда вышел, ждал его на берегу императорский внук Вейши, одетый в шелка и золото, со слугой, что держал сумки с пожитками. Дракон ухмыльнулся, подсокал языком, но ничего не сказал. Если захотел юноша покичиться знатностью рода напоследок, так холодный воздух в полете быстро дури с головы выдует. Ждала чета и делегация чиновников с местными аристократами для встречи с Норией. И далеко от важных господ заметил дракон крупную фигуру массажистки, что стояла, опустив голову, рядом с еще какой-то женщиной и ребенком. К ним он и направился, одевшись. Приблизился. Женщины рухнули на колени, растянулись на траве. «Что же ты, Люйкан?» спросил Четтери недоуменно. «Я же тебя не в рабство беру». «Просить хотела, Великий», ответила массажистка приглушенно. «Откажешь, так тому и быть. Это моя сестра, Анукан, и мой племянник, одним и друг у друга. Не могу я их оставить». Возьмешь моих родных с собой. Она детский врач, педиатр. Работать умеет. Лишним ртом не будет. Четтери услышал знакомое слово и обрадовался. — А сестры-акушерки у тебя нет? — поинтересовался он небрежно. — Нет? Ну и ладно. Найду. — Полетели? Первыми он приказал устроиться женщинам, затем — делегации, а после — уже новоприобретенному ученику, поколебавшемуся, но поклонившемуся учителю с должным почтением. Чет глянул на будущего императора почти одобрительно. «Слугу оставь, Вейши, у меня ученики сами все должны уметь». «Но как же?» — засуетился стоявший тут же Винло. «Нельзя оставлять благородного воина без помощи. Кто будет стирать ему одежду и чистить оружие? И на ночь одеялом укрывать, а клинок держать?» «Тоже помощник будет», — усмехнулся дракон. Ученик уничижающе взглянул на побледневшего Виньло, поджал тонкие губы, взял у растерянного слуги вещи, терпеливо дождался, пока четвере обернется, и все рассядутся. И только потом полетел назад, мимо почтительно молчащих сановников и красных от смущения женщин. Так, с толпой людей на спине, владыка Четари и отправился в пески. Было, было искушение поиграть в воздухе, дабы к Нории и почтенные елоувинцы прибыли достаточно устрашенными, но это оказалось бы не дипломатично, поэтому летел он ровно, быстро и через несколько часов уже опускался во внутренний двор своего дворца. Света, как всегда, вышла встречать его, красивая, загоревшая, прохладная удивленно посмотрела на спускающихся со спины мужа гостей. Не ожидала, что их будет так много. Остановила взгляд на женщинах. «Это помощница тебе, жена», — сказал Четыре после того, как обернулся и выпил чашу крови. Пил жадно, но Света смотрела не морщась, только спросила, «Ещё налить?» Дракон мотнул головой. Его глаза медленно приобретали обычный цвет. «Обещал же, что врача найду». — добавил он, принимая из ее рук одежду. — Сестра добрый Люкан лечит детей, а сама Люкан имеет волшебные руки, массаж делает, не смог оставить ее там. Светлана настороженно осмотрела опустившую глаза в пол крупную массажистку, ее сестру, испуганно прижимавшую к себе мальчонку лет пяти, решила, что соперничеством тут и не пахнет, и кивнула. Повернулась к расположившемуся неподалеку стройному Елоувинцу, немного синеватому от холода, с длинными черными волосами и узкими темными глазами, и шепотом спросила: А кто это? А, вспомнил Четари. Это мой ученик. Вейши, подойди, позвал он. И когда внук императора, чуть задержавшись, приблизился, приказал: Это моя жена, Светлана. Слушай ее, как меня. Говорит она на Рудложском, поэтому с ней общайся на ее языке». «Каких она кровей!» Не глядя на Светлану, величественно поинтересовался молодой человек. Света улыбнулась. Голос у него был приятный, даже чуть напевный, но, как у всех елоувинцев, очень непривычно для Рудложского уха ходил от низких и агрессивных, быстрых модуляций до высоких, почти женских. «Простых!» Усмехнулся Чет с обманчивым спокойствием, внимательно отслеживая мимику ученика. «Мастер», глухо глядя в сторону от Светланы, проговорил тот, «Для меня нет позора подчиняться вам. И клялся я только в этом. Но я не могу служить женщине, тем более простолюдинке, вся слава которой в ее муже». Света покраснела и тут же забеспокоилась, примиряюще коснулась руки Чета, не разозлился бы. Елоувинские делегаты, перед которыми и выступал наследник, скромно и терпеливо стояли рядом и молчали, ожидая, чем закончится первое противостояние гордого Ши и учителя. «А на кухне есть у нас работа?» Небрежно поинтересовался Чет у Светы. Та неуверенно кивнула. «Там ведь трудится повариха. Думаю, ученику стоит сначала подрать котлы под командованием поварихи, Тогда подчиняться жене владыке будет незазорно. — Я воин, а не прислуга! — вспыхнул Ши, тонкие губы его изогнулись. — Воин? — рявкнул Четтери, да так, что одетые в шелка сановники качнулись назад в испуге. — Какой ты воин, сосунок! Ты не воин, ты даже не куколка воина еще. Так, тело с руками и ногами, здесь даже полотер выше тебя потому что знает и умеет делать свою работу. И запомни, жена моя с этого дня госпожа над тобой. Понял? Ши непреклонно выпрямился. Чет покосился на сжавшую его руку Светлану и продолжил, уже тише, но с остальной жесткостью в голосе. «Гордыня — первый враг того, кто учится бою. Так что...» — дракон оглянулся. «Вставай на ворота, будем гордыню проветривать». «На одной ноге руки в стороны, спустишься только в кухню, котлы драить, и только после того, как у жены моей попросишь разрешения». Принц насмешливо хмыкнул, побежал к воротам, полез наверх, как обезьяна, и встал на створку, подняв ногу в колени. «Света», — предупредил Чет, — «не жалей». «Ну ты, грозный», — прошептала Светлана, сделав большие глаза. «Детей наших тоже так гонять будешь? Теперь я понимаю, откуда у тебя прозвище «Гроза». Это не ребенок, а нахолёнок», — отмахнулся владыка Тафии с усмешкой. «Не научится подчиняться мне, не сумеет подчиниться мечу. Пусть стоит». Света еще раз через головы застывших с каменными лицами и старающихся не оборачиваться елоувинцев посмотрела на парня. Тот держался упрямо, разглядывая город, и черные волосы его струились по ветру. Створки вдруг дернулись, и шипо качнулся, но устоял. Во двор заходили слуги, удивленно рассматривая невиданное украшение на воротах и громко обсуждая его на своем языке. — Пойдем, почтенные, — вежливо сказал Четтери, обеспокоенным Елоу Винцем. — Отдохнете, поедите, и дальше полетим. Владыка Нории ждет нас к вечеру. Чиновники все как один поклонились ему, затем удивленно улыбнувшись Свете и зашагали за хозяином дворца в благословенную тень, оставив своего будущего господина и императора изображать цаплю на тяжелых кованых воротах. Света осталась с женщинами. — Вы понимаете, Рудложский? — спросила она. — Очень плохо, госпожа, — с достоинством ответила массажистка. — Но мы научимся. «Если вам не угодно наше присутствие, мы уйдем, не обижайтесь на мужа». «Да куда вы уйдете?» — удивилась Светлана. «Тут пустыня кругом. Вы скажите, вам лучше при дворце жить или в своем доме?» «Не для дворца, мы госпожа», — почтительно сказала Люйкан. «Мы же не благородных кровей». Света, по правде сказать, растерялась. Чет принял решение, а куда девать прибывших, непонятно. «Вы ведь врач?» Вспомнила она, обращаясь к сестре-массажистке. «Но здесь, к сожалению, нет лекарств». «Я травы знаю, госпожа», — с еще более жутким акцентом проговорила целительница. «И не только детей лечить могу». «Прекрасно», — обрадовалась Света. «Травы на рынке можно купить, хотя они и дорогие. Давайте так, вы пока поживите во дворце, походите по городу, присмотрите себе дом. Деньги на обустройство и закупку трав я вам выдам». «А как готовы будете, переедете. Вы начнете во дворце работать, а вы дома принимать людей. Можете взять помощников. Станете у нас первым медиком-владыки». Женщины напряженно вслушивались в ее слова, переглядывались. «Пойдемте», — решила Светлана. «Сейчас вас накормят, а потом я попрошу служанку помочь вам, провести по городу. Не стесняйтесь обращаться к ней, а если понадобится, то и ко мне». Пусть у нас тут бардак и все по-простому, но жизнь наладится. И жена дракона сама повела опешивших сестер в роскошный дворец драконьих владык. Норий принял елоувинских гостей ласково, а вот Чету, собиравшемуся сразу после прибытия улизнуть, коротко сказал. «Побудь встрече, тебе это понадобится». «Зачем?» — буркнул Четери. «Если останешься один». — спокойно пояснил Нори. — Тебе нужно будет знать, о чем мы договаривались. Мастер Клинков сверкнул глазами. — Нори, — рыкнул он, вздохнул, успокаиваясь. — Последний раз прошу, заклинаю тебя, скажи ей о проклятии. Скажи о терновнике. Сил моих нет видеть, как вы, два упрямых дурака, к смерти идете. Проблемы должны решать мужчины. С каким-то неживым спокойствием повторил ему владыка владык, уже сказанное однажды. Глаза его были пусты, и сила изливалась таким потоком, будто он решил за несколько дней опустошить себя, отдав жизнь земле. «И думаешь, как отнесется она к тому, что в несчастьях ее семьи повинны мы? Ты не знаешь характера этой, Рудлок, а я знаю». Знаю, что теперь по своей воле она никогда не вернется. Поэтому не спорь со мной. Хватит об этом. — От тебя идет холод, — проговорил Четтери тихо. — Ты думаешь, я могу принять это? — Придется, — ответил Нори и жестко. — И не иди против меня, друг. Я вижу, о чем ты думаешь. Запрещаю тебе с ней говорить. Мастер Клинков сжал зубы. Это уже не мудрость Нории, это гордость. Только-только одного юнца на ворота за нее выставил. Может, и тебе встать, проветриться? — Лучше потом, дай мне бой, Чет, — усмехнулся владыка и стоила. — Отвлечься сейчас мне очень нужно. Чет кивнул, покачал головой и промолчал, и принял участие в долгих велиречивых переговорах, которые продолжились и на следующий день. Впрочем, и ему принесли пользу. Чиновники, впечатленные показательным наказанием наследника, настойчиво предлагали дракону ту помощь, которая понадобится для Тафии. И Чет, подумав и вспомнив все, что говорила ему мать Светланы, продиктовал им свои пожелания, пообещав, что все будет щедро оплачено. «Врачи, больница, школа, хотя бы один супермаркет, в котором обязательно должны быть детские товары» и книжный магазин с литературой на рудложском языке. Светлана дожидалась мужа во дворе. Давно уже было темно, она зевала, но упорно ждала. Маячищий на воротах плотной тенью наследник ее так и не позвал, хотя пережил и жаркий день, и двигающиеся туда-сюда створки, и к концу светового дня выглядел уже мрачным, по сторонам не глядел, и руки его, раскинутые в стороны, периодически подрагивали. Жалость в ней, конечно, плескалась, но не столько к Нахаленку, сколько к Чету. Это же сколько он выдержал в таком обучении, пока научился так танцевать с оружием. В медленно остывающем дворе вдруг уплотнился воздух, встал серебряной гладью, и оттуда шагнул профессор Максимильян Трот. Кивнул Свете, снисходительно вытерпел поцелуй в щеку. «А Чета все еще нет», — грустно сказала Светлана. Сегодня, наверное, не будет занятия, Макс. Я думал, может, сигналка разладилась. с Сомнением произнес Мак. Вот и пришел в обычное время по ориентирам. Ну, раз нет, обратно пойду. Подожди, я хоть молока тебе попрошу налить. Светлана вскочила. А может, поужинаешь со мной? Подождешь? Вдруг вернется? Нет, сухо отказался Трот. Ты когда ел сегодня? Словно не слыша его, спросила Светлана. Макс промолчал, и она вздохнула. «На кухне стоит готовая еда. Полчаса, и можешь идти. Все равно тебе надо отдохнуть после перехода». Слуги быстро накрыли столик прямо во внутреннем дворе, у фонтана. И Света, не обращая внимания на молчаливость гостя, развлекала его беседой. Он, видимо, расслаблялся. И жареную баранину ел уже с удовольствием. И на вопросы отвечал «не так, будто одолжение делает». В один из моментов оглянулся, недоуменно задержал взгляд на воротах. «А это кто?» «Второй ученик», — сообщила Светлана жалостливо. «Наказан». Макс задумчиво смотрелся в едва видимую тень и вдруг хмыкнул, представил себя там, на воротах. И ведь встал бы. «Хороший метод воспитания», — сказал он насмешливо и совсем по-человечески. «Студентов бы так учить». «Хорошо, что наш ректор с драконами знаком не был». Он потер переносицу, встал. «До свидания, Света». «Может, переночуешь у нас?» — спросила она с сомнением. «Тут такой воздух, знаешь, как спится. Я еле по утрам вылезаю с кровати». «Нет», — ответил Энляндец ожидаемо. «Я пойду. Четтери, мое почтение». Макс исчез, а Света решила все-таки идти спать. Или главить, но сон не шел. Вся изворочилась, сбила простыни и тщетно накрывала голову подушкой и ложилась на место мужа, не могла заснуть и всё тут. Вздохнула, накинула легкое платье и пошла во внутренний двор. Тяжелое дыхание стоящего на воротах парня она услышала ещё с галереи, остановилась, переживая. «Нарушить просьбу Чета? Или всё же не помогать?» Всё-таки подошла. «Эй!» — позвала она тихо. «Как тебя там?» Майши, спускайся давай, хватит с тебя. — Уходи. — Как великий воин мог взять в жены женщину простых кровей? — раздался сверху злой голос. — И тебя он предпочел моей сестре, прекрасной деве рода Ши. Света улыбнулась и пообещала себе приласкать Чета по возвращении. — Скажу твоему мужу, что ты мужчину без него принимала, — Продолжал очень уж дерзкий ученичок. «И что приказ его нарушила? Не отпускать меня. Вот он тебя и выгонит». «Ну ты дурачок», — без обиды сказала Светлана. «Спускайся, герой. Кому, говорят. Я тебе приказываю, а и завтра на кухню». «Учитель сказал стоять, значит, буду стоять», — высокомерно ответила тень на воротах. «И меня зовут Вэй Ши, женщина. Такие, как ты, обращаются ко мне...» «Господин Вэйши!» «Господин Вейши, с произнесла Света. «Ты будешь с беременной женщиной спорить? А что скажешь учителю, если я ноги сейчас застужу?» Парень молчал, и пришлось пойти на военную хитрость. «Ой!» — крикнула она и чуть не рассмеялась от ненатуральности. «Живот прихватила! Ой, не дойду до кровати!» И для правдоподобности согнулась и обхватила себя за живот. Рядом раздался стук. Парень спрыгнул с ворот и застонал, тряся затекшей ногой. — Ну что ты, — произнес он растерянно, — обопрись на меня. Говори, куда идти. — Да, конечно, — едко ответила Светлана. — Тут еще кто на кого опираться будет. Пойдем, покажу тебе твою коморку. Покоев не заслужил уж извини, поселю, куда муж распорядился. И ко мне нужно обращаться на вы, господин Вейши. Ну что, обратно полезешь или пойдешь со мной? «Все равно ведь уже спустился». Она, не оглядываясь, пошла вперед. За ней, нахмурившись и прихрамывая, шагал наследник Желтой Империи, мрачно рассуждающий, что все женщины коварны, а простых кровей особенно. И теперь учитель будет уверен, что он слаб и воспользовался первой возможностью уйти от наказания. Чет прилетел во второй половине следующего дня, Обнял подошедшую Светлану, оглянулся на ворота. «Пожалела-таки!» — спросил он и усмехнулся. Аккуратно провел ладонью по ее животу, поцеловал висок. «Я заснуть не могла», — жалобно ответила Света, ластясь к нему, гладя по спине и просительно заглядывая в глаза. «Не сердись, тебя не было, я себя каким-то палачом почувствовала, совесть замучила, Четыре. — Я так и думал, — сказал он и добавил со строгостью. — Я не сержусь, но, Света, не балуй мне учеников. — Насколько ты сумеешь, конечно. — Я постараюсь, — пообещала она. Муж только хмыкнул недоверчиво. «Очень, — Очень-очень. А сейчас нас ждет обед, — проворковала она ему в шею. — Вкусный. — Самое время, — проворчал дракон. — У меня от этих переговоров голова гудит так что срочно кормить меня и ласкать. — Это как раз то, что я умею, — успокоенно пробормотала Светлана. — Кстати, Чет, сюда Макс приходил. Не дождался сигнала, забеспокоился. — Усердный, — проговорил Четари с удовольствием. — Вот что, жена моя, задание — кормить. Он сжал ее и куснул за ухо. — И ласкать. Света замурлыкала и потерлась о него. Остается в силе а потом я тебя снова покину ненадолго. Увлеченность нужно вознаграждать, хотя и рано ему, но рискну». Профессор Максимилиан Тротт завершал дела в лаборатории, когда на запястье мягко завибрировала и сжалась сигналка от четери. Однако природник, заканчивающий плести сложную вязь заклинания нового зелья для Министерства здравоохранения, даже не дернулся. «Чуть отвлечешься», и погубишь плод почти недельной работы. Настойка на основе сафары «Южный». Человек, принявший ее, может не спать до пяти суток, а потом, вколов деактиватор, спокойно вернуться к нормальному режиму. Мозг и тело на пятый день действовали так же четко и бодро, как на первый, правда, отоспаться после деактиватора было жизненно важно. Макс запечатал флаконы с экспериментальными образцами, Редком выставил их на полку, оглядел свою сверкающую лабораторию и шагнул в зеркало, как-то мимоходом вспомнив, что не обедал и не ужинал. На Тафию уже спускались ласковые бархатные сумерки. Все так же мирно плескал фонтан во внутреннем дворе и витал над лазурно-белой плиткой душистый, чуть приторный аромат южных трав и цветов. В стороне, на ступенях у выхода из дворца, угрюмо и упорно начищал какой-то котелок молодой елоу-винец, видимо, тот самый второй ученик. Искрежещущие звуки от его усердия казались в этой мирной тишине неуместными. На вышедшего из перехода Макса парень посмотрел с любопытством, тщательно скрываемым под маской равнодушия. Трот присмотрелся и чуть не присвистнул от удивления. Аура у несчастного посудомоя была очень примечательной, «Здравствуй — Здравствуй! — весело крикнула Светлана. — Молоко у фонтана попей! Она забралась нарезную, выложенную мозаикой скамью с ногами, скрестила их и выглядела, как отдыхающая на курорте. Рядом с ней сидел Чет, лениво откинувшись на спинку скамьи, и поглаживал длинный кожаный сверток, лежащий на коленях, периодически касаясь пальцами Светиной стопы. Между супругами россыпью лежали яркие солнечные мандарины, один из которых и чистила Светлана, добавляя сладости и горечи в воздух. Макс приветственно кивнул в ответ, вздохнул. Внутри от этого запаха заворочился голод, накладываясь на слабость от перехода. И торопливо пошел к фонтану, взял кувшин с молоком и принялся жадно пить, чувствуя, как почти мгновенно согревается и наполняется силой тела, как крепнут дрожащие руки. Потом умылся, снял рубашку, повернулся к учителю. Мастер клинков уже вставал навстречу. — Я обещал тебе меч, — сказал дракон торжественно, но это не казалось ни пафосным, ни смешным. — И искал его для тебя. Но эти клинки позвали меня, хоть ты и не обучен сражаться обеими руками. Но ничего, если покоряться тебе, если выдержишь, — Научу. Бери. И терпи. Он развернул сверток, и Макс задохнулся от совершенно детского восторга. Там лежали клинки. Тонкие, изогнутые, льдистые и сверкающие голубоватым лунным холодом. Один чуть меньше другого, с черными рукоятями. От оружия шла чуждая холодная сила, колющая протянутые ладони, отталкивающая словно магнитом. Четори смотрел внимательно, выжидающе, и Трот преодолел сопротивление и взял их. И чуть не заорал. Руки до плеч прострелило электрическими дугами, клинки раскалились до бела и стаяли, впитавшись в ладони. — Приняли тебя, — сказал Четари довольно, не обращая внимания на обожженные руки ученика. Макс, сжав зубы и помотав головой, чтобы стряхнуть с ресниц слезы, лечил себя, — и боль отступала, оставляя голову пустой, а его самого совершенно измотанным. Света отвернулась, опустила голову, зато новый ученик поглядывал на него с плохо скрываемой завистью. — Теперь они всегда будут с тобой, — продолжал дракон. — Слились с твоей аурой, и позвать их сможешь где угодно. Это дезаиды, смерть несущие, клинки моего учителя, мастера фери. Он сам создал их из своей энергии. В них жива частица величайшего воина. Позови их сейчас. Мысленно представь в руках». Макс дернул пальцами, и в ладони легли черные рукояти, уже ласково, холодя кожу, прочно уместившись в руках, словно всегда там и были. Как для него сделанные и идеальные. «Спасибо за честь, мастер». С трудом произнес Трот и поклонился. «Будь достоин их», — строго проговорил Чет. «Учитель мог нанести сотню ударов, не касаясь земли. Когда мы сражались с ним, на деревьях рядом не оставалось листьев, а люди падали, неспособные вынести звук схватки». «Но почему ты не взял их себе?» — недоуменно спросил Трот. Чет усмехнулся. «К тому времени, как учитель умер, я уже умел создавать свои». Он развел руки, и в его ладонях появились сияющие клинки. «Начнем?» — сказал он просто. «Объясню тебе отличия». И он терпеливо начал обучение, показывал позиции, основные движения, порыкивал, когда что-то не удавалось, и явно сдерживал себя, скорость движения. «Утром встаешь и повторяешь». «Спать ложишься и повторяешь», — говорил Четыре, «Тогда тело само перестроится на бой двумя руками и будет действовать, не подключая сознания. Помни, с двумя клинками для тебя не важно, сколько вокруг врагов. Важна только твоя скорость и ритм». В конце, когда снова дрожали и наливались свинцом руки, а ноги стали заплетаться, — Четыре вдруг ускорился, начал обидно вспарывать кожу кончиками лезвий, и опять запах собственной крови и невозможность защититься вызвали ярость. А с ней пришла и скорость, и усталость отступила, и в последние минуты во дворе разносился непрерывный звон оружия и звук легких шагов сражающихся. Достать дракона не удалось, лезвие клинка Четтери полоснуло по бедру, Нога подвернулась, и измученный трот рухнул на землю. Перевернулся на спину, чувствуя, как холодит плитка кожу, и глупо улыбнулся, глядя в черное небо сияющее пылью звезд. Клинки медленно истаивали в руках. Четко косился на него с усмешкой, протирая оружие, подошел к ученику. — Левая рука у тебя совсем слабая, — сказал он недовольно, поднимая Макса за ладонь. — Запястье, пальцы! и дыхание с непривычки сбил. Плохо, ученик. Не так плохо, как я думал, но похвалить не могу. «Будет лучше», — сипло сказал Макс, залечивая свои раны. «Обещаю». «А куда ты денешься?» — весело удивился Четтери. «Тренируй руку, отжимайся на пальцах». Света подошла к мужу с полотенцем, и тот облился водой из фонтана, протер тело. «Смотри», — приказал дракон и опустился на плитку. Светлана присела на край фонтана, откровенно любуясь мужем. «Отжимаешься сначала в обычной позиции, потом упор на пальцы. Чет легко поднялся опустился несколько раз. Потом правую убираешь. Он поднял руку, но отжимался так же легко. А потом груз на спину. Света, встань на меня!» «Я не груз!» — с притворным возмущением возразила Светлана. Но сняла тапочки, осторожно прошла по ногам мужа к спине, встала, удерживая равновесие. Чет даже не поморщился. «Держишься?» «Ага», — и взвизгнула. Чет опустился вниз, поднялся, снова опустился. «Подожди», — сказала она. Дракон застыл. «Я лучше сяду». Светлана осторожно села, скрестила ноги и заулыбалась. Муж под ней ходил вверх-вниз, и ощущения были, будто ее на качелях катали. Наклонилась, обхватила его за шею и тихо, горячо прошептала на ухо. — Ты такой сильный, Четари! Дракон смешливо фыркнул, опустился на землю, подождал, пока она сойдет. — Пробуй, — сказал он Максу, снова присосавшемуся к кувшину с молоком. — Чтобы окрепнуть, в день нужно делать минимум пятьсот раз на пальцах. Но не переусердствуй, груз добавляй постепенно, чтобы не вывернуло запястья и суставы. И Трот, хоть сил не было вообще, послушно опустился на плитку, завел правую руку за спину и начал отжиматься. Чет его не останавливал, с наслаждением пил какой-то ягодный морс и блестящими глазами поглядывал на заливающегося потом обладателя кучи научных наград и степеней. Макс сломался на третьей сотне, упал на плитку, больно приложившись подбородком, и закрыл глаза. В ушах шумело, пальцы болели, левую руку он почти не чувствовал. Услышал шаги и перевернулся, сел. Над ним стоял дракон, и на лице его была прямо-таки отцовская гордость. — Я доволен твоим упорством, — сказал Чет. — Вставай, обмоешься, и будем ужинать. — И... — он понизил голос. — Сделай лицо не таким страдающим, а то Светлана от жалости уже готова плакать. Света потерла нос и извиняюще улыбнулась Максу. Воскресенье, 18 декабря, Блакория. С утра у дома придворного мага Блакории появился нежданный посетитель. Потоптался на крыльце, сдернул перчатку и решительно нажал на звонок. В доме было тихо и сонно. Даже повар на кухне посуды погромыхивал деликатно, приглушенно, И почти неслышно шуршали метелками горничные, собирая пыль. Да дворецкий просматривал на свет хрустальные бокалы, дабы укорить потом прислугу за найденные пятна. Звонок привел дворецкого в недоумение. Все знакомые хозяина знали, что в такую рань приходить бесполезно. Слуга аккуратно запер бокал в шкафчик и поспешно двинулся к двери. На пороге стоял молодой человек лет девятнадцати, ежась от мороза. И хотя одет он был тепло, щеки его уже покраснели и в носу хлюпало. Однако вид он имел решительный и даже отчаянный. «Я к ректору фон Сьедентенту». Выпалил он и постучал ногой о крыльцо. Звук получился деревянный. «Господин ректор по делам Академии принимает на рабочем месте», — сухо ответил дворецкий. «Сейчас выходной, молодой человек. Беспокоить его я не буду». «А я по его заданию». Довольно нахально высказался студент и потер ладонью красный нос. Он говорил: "Это очень важно, а в университете его застать невозможно. Я всю неделю пытался". Дворецкий поколебался. "В любом случае, раньше полудня он не сможет вас принять, молодой человек". "Я подожду здесь", жалобно сказал студент и шмыгнул носом. "Это правда, важно и срочно". Слуга с каменным лицом оглядел посетителя, подумал, что вряд ли барон обрадуется, если носитель важной информации примерзнет к порогу и скончается тут же от холода, и отступил в сторону. Опять придется вызывать огонь на себя. «Проходите. Я провожу вас в малую гостиную. Выпейте чаю, согреетесь. Будем надеяться, лорд фон Сьедентент быстро освободится. Как вас представить?» «Руфус, Винхальтер!» Молодой человек топал за дворецким, разматывая с шеи широкий колючий шарф и с восторгом глядя на большую прихожую, на тяжелые двери и мрачноватую обстановку. Никто из студентов здесь не бывал, а вот он теперь сможет рассказать друзьям, как живет ректор. Зашел в гостиную и, скинув на кресло пуховик, подбежал к камину, протянул к огню руки. «Как здесь здорово!» — сказал он с восторгом. Обернулся, наткнулся на предупреждающий взгляд сопровождающего. «Я не буду ничего трогать, честно. Я подожду». Мартину фон Сьедентенту спалось очень сладко. Было тепло, где-то на краю сознания мозг улавливал потрескивание полейни в камине, и одеяло было мягким, и снилась барону какая-то приятная чушь с зелеными полянками и прогуливающимися по ним лошадьми и он с удовольствием бы досмотрел сон до конца, но этому помешала суровая реальность в виде голоса Дворецкого, призывающего хозяина проснуться. «Виктор!» — прорычал очень злой будущий ландграф, открыв один глаз и узрев нарушителя. «Уволю к чертям собачьим! Пошел вон!» Дворецкий, на всякий случай держась подальше от кровати, с каменным лицом повторил. «Простите, милорд, но я подумал, что это важно для вас. Вас дожидается господин Винхальтер, ваш студент. Он сказал, что здесь по вашему заданию». «Какому к чертям заданию?» рявкнул барон в подушку и натянул на себя одеяло. «Не было у меня никаких заданий. Гони его прочь!» Дворецкий незаметно покачал головой и направился к двери. С тех пор, как хозяин внезапно примкнул к секте, проповедующей воздержание, Характер его сильно испортился. А раньше бывало, выпустишь из спальни девиц, принесешь кофе, и тебе еще и премию вручат от приподнятого настроения. — Постой! — вяло пробубнил из-под одеяла Мартин и неохотно высунул наружу ногу, пошевелил пальцами. — Я вспомнил. — Лучше бы не вспоминал. Так отвлеки его, накорми. — Уже, милорд! — почтительно сказал Виктор. — Еще неси! — приказал Март. «Студенты всегда голодные, сколько ни корми, мне ли не знать. Я сейчас очухусь. мозги в рабочее состояние приведу. Завтрак мне сюда, Виктор». «Будет сделано, милорд», — вежливо сказал дворецкий и удалился. Через полчаса ректор маг Академии и будущий ландграф спустился в малую гостиную и застал там дрыхнущего на диване студента. Он бы даже умилился, если бы он и студент тем самым не напомнил ему об опустевшей теплой кровати. «Винхальтер, подъем!» Парень подскочил. «Я не сплю, не сплю! Повторите вопрос, профессор!» Лицо его приобрело осмысленное выражение, он огляделся с недоумением, потер сонные глаза и встал. «Простите, господин ректор, я ждал-ждал и сам не знаю, как заснул». «У меня были дела», — сурово объяснил Мартин. «Итак, что вас привело ко мне?» Студент зевнул широко, с оттяжкой, вызвав в королевском маге прямо-таки злобную ненависть. — Я это... — пробормотал он. — По делу. — Я уже понял, — сообщил строгий ректор, усаживаясь в кресло напротив. — По какому? — Вы обещали, если что-то про конец света найдем, поможете с экзаменами. Студент выжидательно посмотрел на мага. — Смотря что нашли, — подтвердил Мартин. — Говорите, Винхальтер, не тяните время. Неужто осилили весь список тедузских эпосов? — Я их вообще не читал, — признался студент. Март мрачно поднял брови и юноша торопливо добавил. — Я в другом месте нашел. Я же подрабатываю, господин ректор, в музее династии Гетенхольд. И когда вы задание давали, я прочитал его на стенде. И что-то вспомнилось. Я долго ходил, пытался вспомнить, где я видел упоминание о конце света. И вот... Мартин чуть не застонал от столь бессвязной речи. «Что вспомнили?» — доверительно спросил он. «Так я это... Пошел посмотреть, а там надпись!» И студент уставился на ректора с гордым видом кота, который первый раз сходил в лоток. «Где?» — медленно зверей уточнил Мартин. «Что за надпись?» «На копии поминального камня одного из Гетенхольдов», — неожиданно четко сказал студент. Они, господин ректор, Геттенхольде, то есть перед смертью, писали наставления сыновьям, те, кто успевал, конечно. И потом это длинное наставление выбивалось золотом на широкой плите, чтобы потомок, навещая родителя, всегда его видел. И вот в музее стоят копии этих поминальных плит, сами они, на кладбище старой династии. Их совсем недавно сделали копии, потому что от непогоды плиты разрушаются. «И что там написано?» — поинтересовался Мартин нетерпеливо. «А я сфотографировал». Студент полез в карман и вынул довольно-таки помятую фотографию. «Не все понимаю, если честно. Камню почти шестьсот лет. Что-то стерлось». Мартин взял фотографию и некоторое время глядел на нее постепенно мрачнее. «Да», — сказал он со вздохом. «Молодец, Винхальтер. Проводишь сейчас меня к камню. Нужно самому посмотреть». «Экзамены?» рискнул напомнить пытливый юный ум. «Раз обещал, будут тебе экзамены», — с видом мученика подтвердил Мартин. «Парень просиял. Но это только на ближайшую сессию распространяется Венхальтер. Следующую придет создавать самому». «Конечно!» — радостно и очень убедительно ответил студент. Тем же вечером у Мартина дома собрались друзья — И фонс Сьедентент, облокотившись на стену под светильником, подсвечиваемый отблесками огня из камина, с выражением зачитал текст с фотографии. «Знай же, что весною встретилась мне старуха Грета, про которую говорили, что видит она будущее. Она бросилась под копыта моего коня, и Рьеверн встал, как вкопанный. И сказала она мне, «Великий король, сильна твоя кровь! Однако и она ослабнет, и семя твое в веках истопчется. И с концом Гетенхольдов начнется конец мира сего. Где твой повелитель, король-ворон? — Что ты видела, Грета? — спросил я почтительно, ибо старость, пусть и безумная, требует уважения. — Видела я смерть под небом другого мира, мой король, — ответила она. — И смерть смерти! Видела я камни, видом похожие на застывшую кровь, силы невиданной, которые могут вернуть ее. Изгнана смерть огнем, и твердо держат потомки богов Туру, закрывая ей возможность вернуться. Камни те, божественная рута, смолой свернувшаяся, каждый, обладающий таким, увеличивает силу свою, а вступивший в брак с огнем может тот камень заменить, силу огненную впитав. Речь ее становилась бессвязной, но я внимательно слушал, потому что говорила она о тех вещах, которые для дома нашего были непостижимы от начала веков. «Явлено было мне, что в вершину года, — говорила она, ухватив меня за сапог, — камень нужно окропить кровью пленника и кровью пленившего. Все будет ключ от ворот блистающих и ослабит запрет. Подут же врата тогда когда сила владык земных иссякнет. «Заклинаю тебя, сын мой, собери провидцев, ибо старуха уже умерла, и больше ничего я добиться от нее не смог. Возлагаю на тебя и потомков моих обязанность найти тот камень и открыть путь натуру нашему божественному покровителю». Мартин закончил читать и помахал фотографией. «Ну что, впечатляет?» «Впечатляет». Расстроенно подтвердила Вики и вздрогнула. В камине звонко треснула полено. Трот молчал, уйдя в себя и рассеянно поднося к губам бокал с вином. Мартин не стал включать верхний свет, оставив для уюта только напольные светильники, и выражение лица Энлянса было сложно рассмотреть. «Ну что же», — подвел итог Алекс, «для бреда слишком много пересечений с сегодняшним днем. А значит, подтверждается то...» к чему мы пришли самостоятельно. Все происходящее и иссякающая стихия смерти, и буйство нежити, и пространственные прорывы связано с отсутствием черного жреца. По всей видимости, он изгнан в другой мир, и чтобы вернуть его, нужно провести некий ритуал. — Да, только нужно теперь понять, что это за ритуал, — сердито сказала Виктория. Она всегда злилась, когда чего-то не понимала. «Что за камень? Что за пленник и пленивший?» «Если смерть — пленник, то пленивший, по логике, огонь!» Мартин уселся в кресло и задумчиво оглянулся на пляшущее в камине пламя. «Вечный воин, а кровь — кровь их потомков, полагаю, если только это не метафора, и кровью смерти и огня не обозначены их стихии, например, или еще что-то столь же поэтичное». «Учтите, что я переводил со староблокорийского. Часть надписи не поддается прочтению, да и смысл при переводе на современный язык может немного меняться. Остается надеяться», — добавил фон Сьеддентент с невеселым смешком, «что у почившего Геттенхольда была крепкая память, и он не переврал слова старой ведьмы. Забавно все-таки, что мы вынуждены опираться на перевод воспоминаний умирающего о бреде безумный. «Есть другой вариант», — огрызнулась Виктория. «Ты еще не похвалила меня за этот?» — вкрадчиво сказал барон и посмотрел на ее губы, опустив взгляд ниже и снова нахально взглянул в глаза. На лице его она увидела удовольствие от того, что она сейчас здесь, в его доме, в его кресле, и привычно фыркнула. «Тебя за что хвалить? За эксплуатацию студентов?» «Он вовсе не выглядел угнетенным, поверь», — заверил ее Мартин. Да и вообще, за угнетением неофитов обращайся к Максу. Он в этом деле светочий образец. «Малыш, ты чего молчишь? Заснул?» Трод поморщился и допил вино. «Не вижу причин для оживления и радости», — сухо проговорил он. «Положим, конец света возможно остановить, если вернуть черного жреца. Для этого всего-то нужно найти неизвестный камень, окропить его неизвестно чем в непонятно какой день» и ждать, пока ослабнет сила королей. А если это сработает, в чем я сильно сомневаюсь, вспомним видение Алекса про тысячи чудовищ из Нижнего мира. Не открытие ли проходы для Бога спровоцирует массовое нашествие таких тварей, как Тхао Хонги? И не будет ли это катастрофичнее падение стихий? «Ну что?» – жизнерадостно вмешался Мартин. «Перспективы отличные. Если не пытаться вернуть жреца, Конец света точно наступит вместе с уходом магии и катаклизмами. Если пытаться, есть большой риск, что нас всех сожрут гигантские муравьи и добьет война». «Может, именно отсутствие смерти натуре и уход магии поспособствуют открытию порталов?» — возразила Вики. «Предположение», — проворчал Макс недовольно. «Вот именно, что мы гадаем, а не знаем, а для принятия решений нужны факты». «Да, о фактах», — вспомнил Свидерский. «Первая партия твоих камер со спектральным видением готова, Макс. Уже договорились, что их установят в Северных горах, в сейсмоактивном районе. Если будут открываться переходы, увидим и сможем изучить. И, пожалуйста, зайди ко мне завтра, подпиши патент, иначе следующую партию не скоро запустят». Макс сухо кивнул. Данилович окликнул ректора МАК-университета Мартин — «А что сказал Алмаз по поводу твоих видений? Удалось встретиться с ним?» «Мне иногда кажется, что дед ставит на нас особо опасные эксперименты», сказал Александр с веселой досадой. «Он накумарил меня до состояния овощной икры, и пока я видел себя повелителем Вселенной и крутил шарик Туры на ладони, поковырялся в моем сознании. Кстати, малыш, тебе стоит поговорить с ним на предмет его тренировок. В транс отправляют за две затяжки». «Правда, руки-ноги отказывают, и тело не чувствуешь, но зато сознание расширяют так, что возвращаться не хочется. И ощущения экстатические». «Правда?» — заинтересовался Март, наткнулся на суровый взгляд Вики, улыбнулся широко и поднял руки. «Я только попробовать, мамочка, клянусь». «Я обойдусь», — буркнул Трот. «Что дед сказал по поводу войны?» «А что там говорить?» — серьезно ответил Сведерский. Как только первый приход отпустил, видения снова полились. Чистенькие, яркие и просто заглядения. Танки против тхаухонгов. Провалы в земле, откуда они выползли. захваченные города. Огромное войско. Но какое-то средневековое, что ли. Алмазыч все считал и выгнал меня. А нет, перед этим пробубнил, что поговорит с коллегами из старшей когорты, и чтобы мы не лезли в божественные замыслы. Ибо великим стихиям, «Вернее, знать, как возвращать одного из них, и нечеловеческого это уровня дела». «Если так, то почему же они раньше его не вернули?» — ехидно поинтересовался фонс Сьедентент. «Или это невозможно? И раз они не могут, то мы и подавно?» «Я не успел спросить», — Алекс развел руками. «День потом отходил от алмазовых травок». «И что нам теперь делать?» — расстроенно спросила Виктория. «Искать камни, которые... Кровь богов? Упоминание о них?» «Ага», — мрачно подтвердил Март. «Если найдем и решим этот ребус, очень хорошо подумать, открывать проход или нет, потому что мне, конечно, совсем не хочется лишаться силы и стареть. Но войны мне, наверное, не хочется больше». И четверка магов в первый раз задумалась о том, что грядущий катаклизм принесет лично им» старость, немощь и скорую для тех, кто мог прожить еще столько же лет смерть.